Глава 2. Фрактал-Сюрприз. Перун внимательно смотрит на воинство фантазмов: не отшатывается от оголенных мечей секир, которые только дерни вперед и вспорят ему грудную клетку. В глазах князя ни страха, ни покаяния. Странный человек. Где же его благоговение перед богами, впитанное с молоком матери? Любой бы русский проникся силой сварога и грозным обликом Велеса. Но князь не испытывает священного трепета, только спокойное уважение. «Жалей, Ребятню, Фалгор!» — качает головой князь. «Мне не по нраву крошить покровителей своей страны. Неизвестно, как это перекорежит души жителей Российской империи. Я подраконья ощериваюсь с облевидными клыками». Они не нападут, княже, медленно надвигаюсь на перуна. Только удержат, если вдруг соберешься бежать. Он тоже демонстрирует зубы в хищном оскале, водит плечами, разминает шею до хруста, затем только принимает боевую стойку. Лохо же ты меня знаешь, зетек. Когти вспыхивают на поднятых кулаках. Бессоновы не бегут. Никогда. «Вскинув черный меч, я накидываюсь на князя. Он широким взмахом когтей встречает удар. Во все стороны брызжут молнии и выплески черной ауры. Пара ветвистых, как кроны дерева, молний попадает в богов, гигант Уран с грохотом падает на колени, а прокидывает также Иштар Слоки. «Уходите!» — ору я, обернувшись к войску. И боги мгновенно исчезают. В глубинных чертогах хаоса остаемся только мы с Перуном. Ну и горные гряды трупов. Отлично. Нет больше мешающих свидетелей. Есть лишь всесильные поединщики. «Голову Перуна! Принеси нам ее!» Вопят неистовствующие монстры на весь хаос. «Голову нашего врага!» Ну и эти сволочи тоже тут. Куда же без них? Теперь ты их марионетка, фыркает князь, он тоже слышит визги тварей. А могло же выйти иначе. Но ты сам выбрал этот путь. Пустота внутри меня смеется. Выбрал! Я потерял свободу, чтобы прийти на выручку князю, и затем просто пасть от его руки. Он действительно такого жалкого мнения обо мне? Ха, трижды, ха. Нет, по крайней мере, не только чтобы сдохнуть. Далеко не только. Я снова обрушиваюсь на Перуна. Мы состязаемся в скорости и силе. Перун не уступает. Он отбивает мои атаки, парирует выпады когтями. Каждый удар сопровождается взрывами энергий. Снопы молнии и черных эссенций летят во все стороны. Хорошо, что здесь нет людей. Или богов. Они бы сгорели. «Атакую». Меч пронзает пространство. Я бью силой Тора, уворачиваюсь со сноровкой стрибога, проявляю воинское мастерство Ареса. Обманное движение, одновременно уклон от встречного замаха, потом сокрушительный рубящий удар. Князь-демоник отпрыгивает, отбив его. Хаос вокруг визжит голосами монстров. Огромные чертоги душ сотрясаются, будто каюта корабля во время шторма. «Больше силы!» — я разрываюсь, криком отступив. «Хотите его голову? Влейте в меня больше!» Со всех сторон в мою грудную клетку стремятся черные потоки. Вихри силы впитываются в чешую, делают мое тело крепче алмаза, обращают мою сущность в самое смертоносное оружие. Перун лишь фыркает. За его спиной раскрываются железные крылья, из тела вырастают десятки скорпионьих жал. Он раскрывает рот и обрушивает огонь генерала-дракона Сафра. Золотые ливни пламени. Я накрываюсь головой плащом-накидкой Никты, богини ночи, и обжигающие водопады стекают по мифической ткани бессильные. Но в следующий миг Перун бросается в рукопашную. Жало косара бьют по плащу. Громовые когти взметаются с нечеловеческой скоростью. Дождь из эфирных лезвий. Накидка разрывается на ошметке ткани, с уничтоженной материи сыплются разбитые звезды и кометы. Я отскакиваю, отбросив лоскуты, что держал в руках. «Больше силы!» — мой рев перекрывает плачникты. «Его голова за вашу силу!» Измерение душ сотрясает от грохота. Кости мироздания ломаются, чтобы из их останков создать новые потоки бесконечной энергии. Ливни тьмы вливаются в меня, пока я уворачиваюсь от огненных серпов, летящих со всех сторон. Хвост не мешает мне двигаться. Со скоростью сверхбыстрого стрибога я ползаю вокруг Перуна. Из моего рта льется ледяной поток от стекского бога холода. Князь отвечает золотым ливнем Сафра. Огонь и лед смешиваются на середине пути. Из трупов тварей вокруг выстреливают тысячи лиан-деметры. Их острые зеленые концы взметаются над головой Перуна, но его железные крылья вдруг взрываются на тысячи острых обломков. Снаряды попадают в лианы и рвут их в клочья. «Ах!» — рычит князь. «Прекращай бегать!» Его глаза вспыхивают лиловой нафтой. Кислота биомуса льется беспрерывным потоком. Я выстраиваю навстречу смертельной реке лабиринты Фавна. Сотни каменных стен закрывают от буйства лилового моря. Но Перун взмывает вверх, без крыльев. Он просто ходит по воздуху, будто земля гремит в небо осязаемым эхом, и князь нащупал ногами эту поверхность. Новый высверк молний, а также сияние неизвестных фракталов, разных цветов и яркости, но одинаково смертельно опасных. Атаки достигают и взрывают мои щиты. Огненной волной меня отшвыривает прочь, даже наспех надетые доспехи Малоха не спасают. Божественный металл трескается и раскалывается. Упав и кувыркнувшись через плечо, я вскакиваю. Вытягиваюсь на хвосте. Каждый вздох отдается режущей болью. Изнеможение и опустошение – бремя старых ран. А Перун продолжает идти ко мне по воздуху, окутанный сотнями фейерверков взрывов. Как ему удается сражаться с фантазмами богов? Что это за фракталы такие? Меня обуревает восхищение своим врагом. Не человек, а чертов демон. Не уверен, что даже отец-император бы выстоял в этой битве. Но я выстою. Другого выхода просто нет. Мне рано умирать. «Силу! Дайте мне силу!» Рев мой полон нетерпеливой ярости. «Тебе хватит!» Монстры воют как-то жалобно и испуганно. «Одолей его с тем, что имеешь!» «Нет!» – перечу своим хозяевам. «Вы хотели смерти сильнейшего человека на земле!» «Вы думали, что будет так просто?» «Тебе хватит силы!» – визжат монстры. «Хватит!» Летящая фигура выстреливает сверкающей молнии толщиной сосадную осадную башню. Воздух трещит. Я выстраиваю щиты – эфирные, каменные, железные, столкновение стихий – Треск за треском, треск за треском. Барьеры рушатся с грохотом рухнувших гор. Чертоги тонут во взрывах, и на фоне огромных языков пламени сверкает истинно белым мощная фигура князя-демоника. «Почему вы выбрали меня?» «Не отстаю я от своих новых хозяев. Вы знали, что только я смогу удержать в себе вашу силу. Не Гвард, не Анарий, только я, Фолгор Феникс!» «Но не столько много! Иначе Перун не умрет!» Рык мой перекрывает стрек от пламени. «Либо вы ставите все на кон, либо ваши мерзкие задницы скоро познакомятся с громовыми когтями. Вы окучивали меня сотни лет. Так вот же я! Дайте мне силу, которая больше никому не по силам!» Секунда замешки длиною в вечность. «Бери, наш демон-принц! Наш аватар!» Волна бесконечной мощи хлынула в меня. Клубы тьмы обвивают руки и торс. Столько силы я даже представить не мог. Понятно, почему столько легионеров повелось на хаос. Хотя я и сам-то хорош. Тут причины-то не важны, а сам факт. «Совершенство!» — шепчут мои губы. «Ну, ни хрена себе!» «Не таким я себе представлял его». «Я взметаюсь в воздух. Чертоги мрака внизу разливаются, превращаются в огромную волну эссенции, и вся эта бездна силы впитывается в меня. Зубы трещат, кожа шипит, мозги кипят. Главное не лопнуть и вобрать в себя как можно больше». «Перун хмурится». «Ага, шутки кончились». «Он летит мне навстречу. Черные когти вспыхивают на моих руках». Я устремляюсь к своему тестю и врагу. Эфирные клинки свистят, скрещиваются, вокруг гремят эманации от отдачи ударов. Астральные кости мироздания громыхают, с трудом выдерживая нашу битву. И неожиданно хаос сдает, не справляется. Пространство вокруг нас сжимается и резко взрывается. Все в глазах гаснет на миг. А потом вспыхивают звездные небеса. И меня, в обнимку с Перуном, выкидывает в Москву. Я вижу приближающуюся плоскую крышу здания. Мы, как кометы, падаем на нее, во все стороны брызгает отделка с кусками бетона. Покачиваясь, встаем. Я оглядываю стоящий неподалеку Кремль. Ага, Тверская. Недалеко нас выкинуло. Прислушиваюсь к себе. Поток первозданной энергии хаоса продолжает поступать. Отлично. «Еще есть смысл бороться. Я ползу по осколкам к врагу». «Не здесь», — говорит князь. «Здесь люди». Перун неожиданно устремляется обратно в небо, и оттуда, как комета, бросается на юго-запад. Я взметаю за ним. И изо всех сил пытаюсь догнать и вонзить черные когти в широкую спину тестя. И догоняю. И вонзаю. Всаживаю изо всех сил... Перун вскрикивает хрипло с надрывом, бьет меня огнем и молниями, но я держу его в небе, как мясо на вилке. Молнии жгут, и это чертовски больно. Я наполняю когти уймой силы, многомерным хаосом. Хлопок взрыва разносит тело Перуна на куски. Меня самого отшвыривает, как бумажный самолетик ветром. Снова метеоритом сталкиваюсь с землей. Поднимаюсь и оглядываю окружающие надгробия и склепы. Это что, новодевичье кладбище? А, неважно. Верчу оглушенной головой. Где же перрон? Отказываюсь принимать, что тесть так быстро умер. Сила хаоса продолжает течь в меня. Поток тоньше, но он не останавливается, и это хорошо, это очень хорошо. Сейчас я сильнейшее существо во Вселенной. Один из ошметков мяса начинает регенерировать с огромной скоростью. Я успеваю только раз моргнуть, и кровавый кусок уже превращается в голову массивного мужчину. «Фракталес склопа!» — шиплю я в недоумении. «Доработанный!» — рычит перу, на громовые когти вспыхивают с новой силой. Молнии брыжут во все стороны, а сам князь изрыгает бушующий огонь. «Волны жара опаляют мои щеки, поджаренная чешуя отлетает. Я жмурюсь и призываю фантазмы загробных богов. Аид, Хель, Марана, Анубис». Вскрикивает разрываемая земля, вой наполняет кладбище, а затем могилы вспучиваются черными холмами. Они лопаются, как гнойные пузыри, и изрыгают оживших голодных мертвецов. Перун в удивлении отшатывается. Атака зомби превращается в безумие, размытое пятной ярости, словно сама преисподняя рвется на волю и скрежещет зубами на пороге. Но вспыхивают когти, и тысячи зарядов сжигают бегущие трупы. Трещат сгораемые кости, и ветер развеивает пепел несчастных. «Что за дешевый ужастик?» — рычит Перун. «Обитель зла пересмотрел!» фалгор выходи сам! Меня твои зловещие мертвецы только посмешили!» «Сам так сам!» «Не спорю я. Мы сходимся на расстоянии дальнего шага. Но это оказывается ловушкой. Я понимаю, слишком поздно. Вдруг разбросанные вокруг ошметки мяса тело прежнего Перуна регенерируют с бешеной скоростью. И вот меня уже окружают голые бородатые мужики, которые жаждут засадить мне когти». Голодьба набрасывается на меня. Ударами хвоста я разбиваю фарш одного, второго, третьего рублю черным мечом, но один, удачливый, всаживает когти мне в спину, другой в бок, третий в плечо. Всех троих я убиваю волной режущей тьмы. Но раны нанесены, горящие синие когти торчат в моем теле, эфирные клинки сверкают, сжигая. Я ору и рублю все, что стоит перед глазами, Толпу голых князей, руки, ноги, головы, а огонь вокруг вспыхивает все ярче. Очередные когти входят мне в живот, за что нуди сгорает в черном пламени. Хрипя я, падаю на руки. Лежу и стыканный когтями, как еж. Половина плеча отваливается и чернеет на земле. Надо мной встает голый тесть, наверное, самый первый воскресшая зашметка плоти мотает над моей головой своим шлангом, того, гляди, сейчас и прихлопнет, будто коронный удар рода Бессоновых. «Фалгор». «Готов?» — спрашивает Перун. Глаза его больше не яростны, а печальны. «К чему?» — пугаюсь, кашляя кровью. «К смерти». Теперь глаза князя наливаются лиловым цветом. «Ах, к этому...» Барахтаюсь я в луже черной крови, льющейся из раны. «Конечно». «Я же воин!» Перун кивает с пониманием. «Сам такой же!» «За отчизну, за семью всегда готов сам голову сложить и помочь другим, если что!» Лиловая нафта брызгает потоком из его глаз. «Я тону в кислотной лужи, наполовину сгораю, но остатки тела держатся, не развоплощаются. В моей душе плескается сила хаоса, и это делает меня чуть ли не бессмертным. Князю Перуну придется хорошо постараться». Ничего, мы не торопимся. Отец, не смей! Раздается рассерженный женский голос. Моя жена Лизочка выбегает из-за перевернутого могильного памятника. Облик ее суров, глаза злы, на щеках блестят дорожки засохшей соли. Не смей трогать моего мужа! Вспыхивает яростно ее взор. Начинается психический шторм. Бушующие волны яки выплескиваются во все стороны. Она заслоняет мое полуразложившееся тело, встает в боевую стойку, готовая сражаться с непобедимым отцом, которому только что проиграл сам хаос в лице своего аватара. И ради кого? Ради мужа Хаосита. «Лиза, он должен умереть!» — вздыхает Перун. «Тогда и я умру!» — твердо говорит Лиза, не опуская кулаки. «В борьбе с тобой!» «Лиза, тяжко роняет отец. Ты не понимаешь...» «Я все понимаю. Сеня теперь хаосит!» — рычит она. «Но это не важно! Для меня не важно! Я его жена! И за ним пойду, хоть в грехопадение!» «Нет, Лиза!» — Перун говорит непривычно мягким голосом. «Фолгор сам выбрал смерть. Я лишь его инструмент!» «Что?» — округляет она глаза и тут же яростно их сужает, готовая кинуться на отца. «Ты врешь!» «Это... правда!» «Лиза!» — шеплю я разваливающейся челюстью. Жена резко оборачивается. Красивое лицо вытягивается. Ноги чуть не подкашиваются. Она с трудом удерживается на месте. «Хаос!» «Лиза!» Каждое слово словно нож в легкое. «Я вобрал его в себя сколько мог. Я стал аватаром!» «Я продал душу, чтобы, умерев, отправиться прямиком в чертоги монстров». «Нет!» — визжат чертовы голоса в голове. Могущественные выродки осознали свою роковую ошибку, а я лишь усмехаюсь на их нытье. «Монстры влили в меня уйму силы для боя с Перуном. Она им нужна, поэтому им придется вобрать в себя мою душу. Они не смогут отказаться от нее». «А очутившись в самом ядре хаоса, оказавшись наедине со своими чудовищными хозяевами, я восстану. Это будет нелегко, почти невозможно, но таков путь к совершенству, делать невозможное». Лиза падает на колени у кислотной лужи. Силы покинули ее, горе взяло вверх над неуязвимым телом демоника. «Зачем? Зачем?» – плачет она, протягивая мне руки. «Неужели нельзя по-другому?» «Сеня, пожалуйста!» «Только так можно победить монстров хаоса», — отвечает вместо меня Перун. «Это единственный путь. Самопожертвование лучшего из людей. Все вероятности указывают на это». «Я не согласна!» Лиза вскидывает мокрое лицо. Она хватает меня за чешуйчатый обрубок плеча. «Ты слышишь? Я сейчас бегаю за целителем. Тебя вылечат!» Мне больше не даются слова, слишком больно. Тело полуразложено, кислота шипит в ранах. Но я еще способен на мысли речь. «Прощай, моя жена!» Проникает мой голос в чистое, незамутненное сознание девушки. На миг я поражаюсь, насколько она чиста и непогрешима. «Береги, сестер!» «Нет!» Глаза Лизы вдруг наливаются белым светом. «Нет, это не лиловая нафтобиумуса, это...» «Фрактал бесконечности!» В шоке вскидывает брови Перун. «Лиза, не вздумай!» «Фрактал бесконечности?» «Та самая сила, что способна менять реальность?» «Что способна низвергать цивилизации и крушить планеты?» Грозный голос Перуна силится перекричать гром, но поздно. Вдруг небо над кладбищем застилает пелена сверкающих грозовых туч. Громыхает оглушительный раскат грома. Лиза выпрямляется и говорит четким, сильным голосом. «Я желаю, чтобы мой Сеня был жив!» И плотный шквал ослепительно белых молний взрывает все вокруг. Мир исчезает в белом сиянии.